«Белизна. Когда бы я не задумался всерьез о белом свете, я всегда вспоминаю ее, ибо она и есть предельное воплощение белизны. Она пришла как нечто среднее между выставкой знаменитого японского писателя-художника и его же раздачей автографов. Она сильно им интересовалась» а он просто сидел за столом и подписывал свою последнюю книгу. За автографами выстроилась длинная очередь. Женщина не вставала в очередь, только ходила, ходила и ходила по галерее, глядя и не глядя на картины. Она была очень красива, а свои невероятные ноги демонстрировала как настоящее событие, каковым они и были. Их венчали черные туфли на высоких каблуках, чем-то похожие на акул. Женщина знала, как спровоцировать внимание. Время от времени она проходила мимо стола, где писатель, точно машина, раздавал автографы. Он подписывал книги, как будто его изобрела фирма «Сони». Ее он не замечал. Она умела делать семь или восемь медленных продуманных шагов, затем резко поворачиваться на каблуках, словно акула для атаки. Прошел не один час, людская очередь постепенно испарилась, осталась небольшая горстка, и тогда она театрально, словно в луче софита, шагнула к столу. Достала из сумочки книгу и принялась ждать, когда стоявшие перед ней люди — Исчезнут с лица земли. Настал ее черед. Представляю, как билось ее сердце, пока она стояла рядом с писателем. Тот взял книгу и подписал, так и не подняв взгляда. Все. Очень медленно она повернулась и отошла от стола. Ни разу не оглянувшись, скрылась за дверью. На ней было белое платье.